Неуник императора Александра II. Пятое покушение. Пишу в ночь с 5 на 6 февраля. Итак, пятое. Самое ужасное. Сначала они запретили своему царю свободно гулять в Летнем саду, потом ездить за границу, потом гулять рядом с дворцом, потом ездить по железной дороге. Теперь я не имею права жить спокойно в собственном доме. Позор и стыд, сколько раз я говорил себе эти слова. Я привез ее сюда, чтобы знать, что она и дети в безопасности здесь, в моем доме, где жили пять поколений Романовых. Она так радовалась. И что оказалось? Взрыв в моем доме. Пятое покушение. Предсказание цыганки. Уже считаю. прежде не считал. В страшном сне мне мог вообразить, что хозяина земли русской, на его земле, в его столице, а теперь в его доме будут травить как дикого зверя. Цыганка сказала: "Вся твоя жизнь записана на ладони. Отсюда пословица: ты передо мной, как на ладони. Перед кем? Перед ним. Сколько уже пережил тяжёлых и небывалых впечатлений. Единственное утешение, что такова воля Божия. И что он спасает? Но как же вывести дорогую Россию из этого невыносимого хаотического состояния? Как? Я все бессильно швыряю канделябры. Накануне подбросили во дворец очередной смертный приговор. Первый раз они прислали его летом. Внизу стояла подпись. Исполнительный комитет социально-революционной партии. И глупейшая печать. Топор, кинжал и револьвер. Такие печати мы рисовали в детстве, когда играли в индейцев. В семь лет от имени индейцев я посылал такие устрашающие рисунки сверстнику Саше Адлербергу. И вот детская печать на приговоре царю всей Аруси. Сделанная жалкой кучкой неизвестных. Бред. Все бред. Говорят, их не более пяти сотен. Думаю, утешительно лгут. Ну хорошо, пусть тысяча. Пусть две тысячи юнцов, а они юнцы. Все, кого мы захватили, очень молодые люди. Против них вся наша мощь. Армия, тюрьмы, полиция. И ничего. Новые бомбы, новые убийства. Но нынешний ужасный день превзошел все. Пятое февраля шло, как обычно. В шесть вечера приезжал немецкий родственник, брат Маши. Надо было распорядиться об обеде. Обед был назначен в желтой столовой. пришёл Адлерберг. Вдруг я увидел, как он постарел, и все вокруг стали отвратительно старыми. На днях вместе с Сашей, наследником, был в Мариинском театре. Присутствовал двор. Вошёл в ложу. Всё как всегда. Все запели: "Боже, царя храни". Эта строчка становится актуальнее с каждым днём. Публика встала, обратившись лицом к ложе. И тот я увидел свой двор какими-то новыми глазами. Жирненькие, согбенные старички в золотых мундирах. Они тянули вверх морщинистые короткие шеи, как черепахи из своих золотых панцирей, перевитых орденскими лентами. Их аккуратно расчесанные седые усы и бакенбарды. А я помню их всех молодыми, черноволосыми. И рядом их супруги обнажили жирные, покрытые пудрой плечи. Да, наверное, я выгляжу так же, когда милая смотрит беспощадными молодыми глазами. Эта мысль преследует. А ещё. Как они все должны ненавидеть милую за победную молодость. Адлерберг сообщил, что императрица в забытье и ходить к ней не следует. Какое страдание, как её жаль. В конце Адлерберг торжеством рассказал: "Уничтожили типографию террористов". Велико достижение. Забрали жалкую типографию. К тому же при этом опять никого не захватили. Там были юнец и девушка. Отстреливались. Потом покончили с собой. Подлинные имена устанавливаются. Лишить себя жизни. И во имя чего мир сходит с ума? Именно тогда и вошел он. Это был столяр. Молодой, высокий, ладный. Пришел чинить стол. Появилась глупая привычка: после сообщения о каждой неудаче полиции я швыряю канделябр. На днях очередным канделябром разбил ножку у письменного стола. Столяр весело напевая, замазал трещину, запахло краской. Адлерберг положил на стол подпольный журнал, захваченный вместе с типографией, и бросил журнал в корзину для мусора. Теперь и этого у них не будет. "Спеши апеням покончено", усмехнулся Адлерберг. И в этот миг столяр поднял голову. Огромный молоток лежал у самого стола. Дикая мысль мелькнула. На миг показалось, что столяр сейчас убьёт меня. Рука сжала пистолет в кармане. Ношу его теперь постоянно. Мгновение мы смотрели друг на друга. Столяр улыбнулся, поднялся с колен, и, забрав молоток, поклонился и ушёл. Мне показалось, улыбнулся издевательски. Я подумал, что схожу с ума. На днях чуть не застрелил кавалергарда, который, увидев меня, спрятал за спину сигарету, показалось, что прячет револьвер. Я решил погулять. Приказал адъютанту: "Распорядись, голубчик, чтобы принесли шинель". Адлерберг съёжился: "Ваше величество отменили прогулки". Испугался Прогулки я действительно отменил после тех выстрелов, но какое-то юношеское дерзвство заставляло после гадосного журнала мерзавцев отправиться гулять. Я не мог позволить им превратить меня в загнанное животное. Погода отличная и снег валит как на Рождество. На лице Адлерберга ужас, он не мог его скрыть. Не потому, что боялся за меня, боялся, что приглашу с собою А ведь недавно это считалось знаком благоволения, великой удачей. За это сражались, подсиживали друг друга. Я сказал Адлербергу: "Беспощадное, прогуляемся, Саша". На улице мело, пурга. Фонари были зажжены, хотя день. Исчезла в пурге Нева, и золотой шпиль крепости не был виден. Мы шли по дворцовой площади. Я не узнавал своего Адлерберга. Высокий статный кавалер Гарт в миг стал лилипутом, боится, сжался. Я решил не искушать судьбу, обойти вокруг дворца и хватит. Зорко глядел по сторонам. Впереди, сзади и сбоку шли казаки. Большое достижение. Вернулись во дворец благополучно. Между тем наступила половина шестого. Принц Гессенский уже должен был приехать. Принц, брат императрицы Впервые он прибыл в Россию вместе с Машей. Тогда это был молодой красавец, кладезь остроумных анекдотов, веселых шуток, что так выделяло его на фоне отцовского испуганного двора. Благосклонность папа и назначенное принцу огромное жалование сулили ему самые радужные перспективы. Но интрижка с хорошенькой фрейлиной закончилась интересным положением девицы. Это было дело обычное, и Фрейлину приготовились выдать замуж за какого-то ротмистра. Однако принц решил, что человек чести обязан жениться на девушке. Папа не терпел подобных шуток мизальянцев в императорской семье. Он тотчас выслал из России и принца и беременную Фрейлину. После смерти папа, он иногда приезжает. Красота принца давно исчезла, остались от прежнего только глупые анекдоты. Но Маша любит его. Я постоянно чувствую свою вину перед больной Машей и хочу быть особенно голантен с ним. Я послал сыновей на вокзал встретить его торжественно. Поезд видно опаздывал из-за пурги, и я решился всё-таки навестить несчастную Машу. Пошёл обречённо. Мне больно видеть её иссохшее тело. Золотая гостиная, золотые стены в свечах. Она спала. Вала Малькови. Около нее находились фрейлина Дарья Тютчева и доктор Боткин. Сказали, у нее была галлюцинация. Разговаривала с покойным Никсом. Боткин сообщил, что она не может выйти к обеду и лучше ее не будить. Я печально вздохнул и ушел. Поспешил уйти. Вспомнил свадьбу. Как она была тонка и хороша. Помню ее перед первой ночью. Ее страх. Моя нежность. Утром белый сарафан, вышитый серебром и бриллиантами. На голове бриллиантовая диадема, серьги, колье, браслеты. Все это она завещала мне. Она попросила вчера показать мне ее завещание. Вернулся в кабинет, и там ждало самое страшное. На бюро лежало написанное от руки. Смеем убедить, Ваше Величество, что граф Адлерберг не прав. Нападение на типографию не помешает свободной печати. Исполком революционной партии одновременно напоминает вашему величеству и далее шёл смертный приговор. Всё с той же дурацкой овальной печатью с топором, кинжалом и револьвером. Значит, они здесь, во дворце. Ужас. В этот момент в Лигеля Дютан сообщил, что принца уже привезли к Салтыковскому подъезду. И всё случилось далее. шли в столовую по коридору, обвешанному шпалерами XVIII века. Принц спросил о здоровье сестры. Это огорчительно, но Маша не выйдет к обеду. Церемониемейстер ударил жезлом о пол и объявил. Араб в челме распахнул дверь. Я видел длинный обеденный стол, приборы на нём, когда пол стало чётливо подниматься и отпрянул назад в коридор. Внизу тяжко чудовищно грохнуло. Дворец содрогнулся, и тотчас погас свет. Звон разбитого стекла. Морозный вихрь вырвался из столовой и ударил в грудь. Наступила совершенная тьма. Дьявольский запах хлыст серой, и что-то попадало с потолка. Я крикнул вотьме: "Все живы?" О счастье, раздались голоса сыновей. Потом испуганный голос принца: "Боже мой, что это?" Я ответил в темноту, стараясь быть спокойным: "Это взрыв во дворце". Я понял, разбило газовую трубу. И газовые фонари, освещавшие коридор, погасли. Значит, все коридоры погрузились во тьму. И если они во дворце, значит, уже захватили и ее, и детей. Успел распорядиться. Саша и принц идут к маме. Владимир спускается в Кардегардию, к караулу. Караул помещался под столовой, там, где, вероятно, взорвалось. После чего побежал. Выставив руку, тычась в мягкие шпалеры на стенах, бежал в совершеннейшем мраке по коридору. Из кромешной тьмы выдвинулась светящаяся точка. Лакей с канделябром. Выхватил канделябр и с ним взбежал по лестнице во тьму третьего этажа. Задохнулся. Вдали у камер юнкерских комнат увидел полоску света. Туда. Добежал. Она стояла со свечой. Ждала. Бешено обнялись. Целовал ее. Какое было счастье. Мальчик ты мой, всё слава Богу, всё слава Богу, повторяла она. В темноте плакали дети. Да-да, всё в порядке. Всё хорошо, говорил я в темноту. Гого у нас умный мальчик. Гого мужчина, Гого не плачет. Он позаботится о маме и сестре, не так ли? Но он плакал. Она, как всегда, первой подумала о приличии. Я безумный, а она разумная. Такие роли у нас. Ступай к ним, ради Бога. Что скажут? После чего император всероссийский побежал как мальчик вниз со свечой, канделябр оставил им. А ведь и вправду мальчик на седьмом дищатке говорил себе вслух: "Но счастливо". На лестнице уже ждали Саша и флигель-адъютант. Оказалось, Маша проспала взрыв, так и не проснулась. Опять, слава богу, уже выяснили. адская машина была установлена в подвале прямо под кардыгардией, где отдыхал караул, а над кардыгардией столовая. Видны хотели взорвать столовую со всеми нами. В тьме коридора со свечами в руках выстраивались полицейские. Меня умоляли не ходить туда, но я поспешил в несчастную кардыгардию. Там меня встретил ад. Работала пожарная дворцовая команда. Гарь, сера, дым. Дышать невозможно. В дыму тускло светили факелы, сверкали каски. Принесли еще факелов. Теперь все было освещено. Гранитный пол, построенный на века из многопудовых плит, как жалкий мячик подбросило вверх. Груда разбитых плит, камней, обломков, известий. Если бы не эти гранитные перекрытия, от столовой ничего не осталось бы. И от нас тоже. В этом был план мерзавцев. Спасла несчастная кардыгардия. Между глыбами в дыму фигуры в амуниции, стоны. Я сделал шаг к ним, наступил на что-то, поскользнулся, наклонился. Боже, это была оторванная нога в луже крови. Я опять чуть не споткнулся и с ужасом понял, ходить нельзя. Всюду разбросанные оторванные руки и ноги, части человеческих тел, и в свете факелов тёмные пятна на стенах. Кровь. Несчастный караул буквально разметала. Раненые, умирающие, молят о помощи, которую не могут оказать им пожарные. Единственный лейб-медик, дежуривший в этот вечер во дворце, сестра милосердия и прибежавший от Маши доктор Боткин метались между раненными, приговаривая одно и то же. Голубчики, потерпите немного. Совсем немножечко подмога едет. Я распорядился, чтобы немедленно мобилизовали всех врачей в округе. «Думаю, Ваше Величество, не меньше семи пудов динамита!» — сказал из тьмы голос. «Это Кириллов. Наконец-то явился полковник». Я ответил. «Это значит, семь пудов можно беспрепятственно пронести в мой дом. Интересно, каким путем?» После чего пошел назад в желтую столовую. В флигеле дютант, несколько дворцовых полицейских, все с канделябрами, следовали за мной. Замыкал нашу процессию Кириллов. В столовой, освещённой множеством свечей, стоял дым. Хотя окно было выбито взрывной волной, морозный воздух не смог до конца рассеять гарь и вонючий запах серы. У стола в дыму стояли на вытяжку призрачные лакеи и арапы в белых челмах. Ветер, врывавшийся в разбитое окно, гулял по зале, но они парадно замерли у стола, покрытого густым слоем пыли и звездки. Великолепный сервиз был укрыт известью, из нее торчали золотой Аполлон и серебряные канделябры. Пальмы, украшавшие стол, тоже были белые. В серебристых вазах побелевшие фрукты, в бокалах известковая серебряная пыль. Всё это седое пространство с накрытым столом и недвижными лакеями и арапами, припорошенными звёздкой, с дьявольским запахом серы, было как видение апокалипсиса. Так что если бы ваше величество находились в столовой во время взрыва, ничего не случилось бы. Обсыпало бы только. Мерзавцы не знали о гранитных перегородках. Не хватило динамита, осмелился бодро сказать Кирилов. «Ничего теперь добавят», — подумал я и ответил. «Убить вашего государя пытались на прогулке, потом на площади перед его домом, потом на железной дороге, и вот теперь уже в его собственном доме. И не стыдно вам, сударь? Когда же все это кончится? Докладывать все время, до ночи, всю ночь. И сохрани вас Бог, если к утру не узнаю все обстоятельства. Оцепить дворец и никого не выпускать». принца отправили ночевать в аничков к наследнику уже представлял, как эта хищная маленькая невестка захлёбываясь будет рассказывать принцу небылицы о моей милой прежде чем отойти ко сну опять принял кирилова он доложил первые результаты адская машина была заложена в подвале в помещении столярной мастерской личность преступника установлена также это оказалось не трудно сообщил кирилов Вся прислуга была на месте, исчез только один. Столяр Батышков. Тот самый столяр, который чинил ножку стола. Значит, все правда, мог убить сзади одним ударом. Почему же не убил? Спросил Кириллова. А если не он? Просто запил где-то. Нет, ваше величество. Негодяй он. И очень трезвый. Мина установлена была в подвале, в его кованом сундуке для насильных вещей. Я удивился, кто ж ему разрешил пронести сундук во дворец. Оказалось, как пояснил Кириллов, он мог пронести всё, что угодно. Хорошенькие порядки. Подвал, помещение для столярных работ и со временем отца используется как служебная квартира для дворцовых столяров. Надо же. В ней, помимо него, постоянно проживали ещё двое его напарников. Их уже допросили, и они показали. Мерзавец Верующим прикинулся. Единственный из дворцовыми девками не баловался и объявил, что поклялся не вести ни грешить в городе. Сундук он купил, будто бы собираясь жениться. Невести, дескать, в нём копил приданое, на нём и спал. Говорил, что на мягком спать вредно. Разыгрывал, в общем, деревенского простофилю. Они верили и над ним потешались. Кириллов принёс порошкообразный динамит, по внешнему виду напоминающий дорожную пыль. Кропицы динамита оказались не только на обломках сундука, их нашли и в подошве столяра, чудом уцелевший при взрыве. Он видно проносил во дворец динамит по крупинкам и до покупки сундука хранил его в подошве. На ней мерзавец спал, то есть он спал на динамите, что весьма вредно, учитывая ядовитые пары. Обычно это приводит к необратимым изменениям в здоровье. Говорят, поступил во дворец кровь с молоком, а теперь стал жёлтый мешки под глазами и часто его тошнило. И ведь пошёл на это. Какова ненависть ко мне за свободы, которые я им дал. И зверк собрал в сундуке почти 8 пудов динамита и финал разыграл как по нотам. Чтобы привести в действие адскую машину, ему нужно было остаться в столярке одному. Он придумал. В вечер взрыва злодей пригласил всех живших в столярке в трактир отметить его помолвку. В разгар вечеринки отправился за невестой. Его долго не было, но они не беспокоились. В городе занос и конка не работала, ждали его. Когда раздался гром, и в окнах трактира вылетели стёкла, работали над таки своего дьявольского дела. Технически всё высший класс. При взрыве использовали невиданный шнур с медленно горящим составом. Он позволил негодяю привести в действие взрыватель и приспокойно уйти из дворца. Я велел Кириллову проверить дворцовую охрану. 2 часа 15 минут ночи. Только что Кириллов доложил. Во дворце по-прежнему царствуют идиллические порядки времён папа. Пропускной системы практически не существует. Были 100 лет назад введены специальные пропускные бляхи с номерами, но часовые надеялись на память гораздо больше. Прислуга, пользуясь знакомством с охраной, частенько проводит с собой во дворец любопытствующих знакомых, родных и любовников. Что делать? Долго сидел, сжав голову, потом заплакал, как в детстве. Пришёл к ней Е смешно жаловался. К концу жизни женщины вновь начинают править нами. Забыл, кто сказал эту точную фразу. После рождения и перед смертью их власть. Посреди ночи принял Сашу. В его глазах, как всегда, вопрос: когда и какой будет расправа? Но расправа идёт непрестанно. Сколько их повешено и каков результат? Надо сказать себе честно, Расправы не оправдали себя. 14 казней, процессы, ссылки ничего не дали. Не вышло. Свобода внизу и Святое самодержавие наверху не получилось. Не ужились. Гармония разрушена. Только один выход создать новую гармонию. Реформа власти, но это поворот к к конституции. Однако иначе сегодня не выходит. Вчера получил письмо от некоего графа Гейдена с любопытной мыслью, от которой не могу избавиться. Самодержавие нынче есть путь к революции. Единственная возможность сохранить монархию – это ее ограничить. Обязан принять решение. Я отменил крепостное право, и я отменю самодержавие? То, на чем держалась страна целое тысячелетие? предать заветы отца, но уже предал. Отверг его сжатый кулак, державший Россию. Тогда придётся победить могучую оппозицию. Ведь двор, министры, сын все ждут расправ отцовского кулака. Но это обычная участь царя. У нас царь сам 10 на гору наверх тянет, а под гору вниз миллионы. Болит голова, как болит голова. Колумб ведёт корабль в неизведанное. Читал эту книгу в детстве. Трудный извилистый путь, но нужен исполнитель. Кто? Кто этот коварный, хитрый, не связанный с двором? Долго не спал, а вдруг придумал. Арменин. Генерал-губернатор в Харькове. Долго не мог вспомнить фамилию, хотя многие славные дела его помнил. Под утро всплыла в памяти: Михаил Тарелович Ларис Меликов. попросил принести его послужной список 56 лет из высшего армянского дворянства главное не принадлежит к петербургской знати человек со стороны 30 лет отслужил на кавказе участвовал в 180 сражениях отважный и умный генерал значит коварный умеющий обращаться с солдатами значит руководит ими ласково и жёстко во время недавней войны Взял штормам неприступные Ардаган и Карс, и потом сумел убедить местное население принимать наши кредитные билеты вместо золотых рублей. На них он и вёл войну, сэкономив много золота. По заключении мира я дал ему титул графа, и он продолжил свои опасные подвиги. Блестяще справился с эпидемией чумы в Астраханской губернии, и что было совсем поразительно, вернул в казну нестраченные деньги жест совершенно невозможен у нас в России во время войны с террором я назначил ларис меликова харьковским генерал-губернатором вместо застреленного несчастного князя краподкина управляет губернией жестко но без изверства действовал и репрессиями и уступками обществу В результате стал единственным военным генерал-губернатором, прекратившим террор в своей губернии. Какое нужное прозвище дали ему недруги: Лисий хвост и волчья пасть. Значит, с виду мягок, но глотку перегрызёт. Узнал, что у востолера Батышкова другая фамилия. Настоящий Батышков продал ему свой паспорт. Какая подгляденная фамилия, не выяснили до сих пор. и уверяю, не выяснят. Беспомощная полиция. Надо менять всех.